Сопровождающие линь-солдаты, точнее приглядывающие за ней, привезли ее в аптеку гонконгской фармакологической сети, расположенную в нескольких минутах езды от базы. Официальных дипломатических отношений между Японией и Великим Азиатским Альянсом не было со времен последней войны, однако в частном секторе существовали отношения экономического обмена, и многие компании занимались всевозможными совместными действиями. Лень сказала двум солдатам: пожалуйста, подождите здесь. И вошла в аптеку. Передняя стена аптеки была стеклянная, и с дороги хорошо было видно, что происходит внутри. Охранники позволили лень пойти внутрь одной при условии, что она подойдет только к прилавку и не будет проходить дальше вглубь магазина. Лена остановилась перед прилавком, после чего за прилавком появилась женщина-продавец на вид старше 30 лет, черные волосы, черные глаза. Ее внешность не вызывала у посетителей японцев никакого дискомфорта. По ней нельзя было сказать, что она связана с Великим Азиатским альянсом или Новым Советским Союзом. У меня проблема с желтым песком. Линь заговорила с продавщицей на кантонском диалекте, это был шифр. Ее слова означали, я боюсь нападения вооруженных сил Великого Азиатского альянса. Правда, а я думала, что самый напряженный сезон уже прошел. Продавщица ответила, разумеется, тоже шифром. Ее слова означали, крупномасштабной военной активности не наблюдалось. «Мне кажется, что немного желтого песка все же принесло. Высока вероятность, что на подходе небольшой отряд. Тогда мне дать вам тестовый препарат? Вы хотите, чтобы разведотряд занялся их поиском?» Как можно было понять из этого диалога, продавщица была контактным лицом нового Советского Союза. «Нет, я бы хотела, чтобы вы прописали мне мазь до того, как проявятся симптомы». Запрос ли не значил? «Я хочу, чтобы был отправлен не разведотряд, а отряд противодействия». Продавщица ответила непоколебимым голосом «Как пожелаете». «А какая дозировка?» Кстати говоря, Лень почувствовала, что ситуация немного странная, еще когда подошла к прилавку. Она задала свой вопрос, вложив в него смысл, не случилось ли чего необычного. «Лейтенант Лень. Ответ пришел из-за спины. Услышав этот голос, пришедший сзади сверху, Линь обернулась в полном замешательстве. «Капитан Ло!» – прокричала Лень. И кроме этого, она больше ничего не смогла вымолвить. Лень не могла подать голос, потому что огромная рука Луган Ху схватила ее за шею. Ты хорошо потрудилась, больше не нужно. Луганху обращался к продавщице аптеки, которая была агентом НСС. Женщина-агент на заплетающихся ногах попятилась внутри магазина. Глядя на это, лень все поняла. Этот агент уже подчинилась Луганху, похоже, ее даже пытали. Со своими навыками Лу Ган Ху мог не нанося внешних ранений дать жертве столько боли, что она будет желать смерти. Становясь кошмаром, боль лишает жертву желания сопротивляться. Логанху расплылся в улыбке. и хватило отчаяния, она поняла, что ее ждет та же несчастная участь, что и агента. Точнее одними пытками это не ограничится, в ее случае в итоге она лишится своей жизни. Последняя тонкая нить надежды была на улице, и лень посмотрела в сторону стоящих за окном солдат. Нет, для Луганху они не соперники, но они могли хотя бы выиграть немного времени, чтобы она успела сбежать. Два японских солдата сидели, опустив головы на своих местах в машине с откидным верхом. Они хоть и выглядели спящими, но были уже мертвыми. Лень интуитивно это поняла. Предательница, лень ей. Луганху назвал лейтенанта линь полным именем и без звания. В их старинной культуре называние человека полным именем вместо только фамилии или прозвища означало пренебрежительное отношение к этому человеку или даже проявление враждебности к нему. Позови Люлилей на помощь, сказал Луганху и слегка ослабил хватку своей руки за шею лень. Пока лень откашливалась, она задумалась над целью Луганху. Она и подумать не могла, что его план настолько прост, чтобы просто выманить Люлилей сюда и убить. Японская армия просто не разрешит Люлилей выйти с базы. Задачей Линь в качестве шпиона и НСС был побег лю -ли в Японию, который можно использовать в качестве предлога для начала войны. Эту задачу она уже выполнила. Если говорить на начистоту, то Линь для НСС была расходным материалом и не представляла такой ценности, чтобы протягивать ей руку помощи. Для японской армии она тоже не представляла ценности. Единственное, что они почувствуют, это позор, что беженец был убит на их земле, но для японского правительства она не более чем дополнение к Люли Теперь лень полностью осознала это. Даже если она позовет на помощь, японская армия не станет делать ничего, что подвергнет Люлили опасности. Лу Ганху тоже должен это понимать. Не обращая внимания на то, что лень была сбита с толку, луганху Ганху свободной рукой бесцеремонно обшарил ее тело, достал из ее кармана мобильный терминал и протянул его ей. «Выбора у тебя нет». Можно было попытаться рассказать Лу Ганху эти очевидные факты, но лень, как ей было велено открыла канал связи с ее подчиненными, оставшимися на базе. База Камацу была охвачена хаосом. «Почему лейтенант Олень выпустили с территории базы?» Крики примерно подобного содержания раздавались в разных местах. «Луганху стоит в магазине прямо посреди города? Если этот парень начнет буйствовать, то ущерб гражданским неизбежен. Это будет повторение Кагамы?» Кто-то обменивался такими выкриками на территории базы. «Почему Логанху показался в таком месте?» Хоть и Тигр Ледоед, но теперь он ведь в ловушке, верно? Среди голосов также были такие сомневающиеся. Лейтенант Лень была взята Луганху в заложники. Часть командования базы Кармадцы имела мнение, что не следует оповещать Люли-ле об этом факте, но если Лу Ганху убьет заложника лейтенанта Линь, то Лю-Ле-Ле все равно узнает об этом в течение сегодняшнего дня. А вероятность этого была довольно высока. Нетрудно представить, что если утаить эту информацию, то это приведет к ухудшению отношения Люли-лей к японской армии. В результате по решению командования базы Люлили тоже сообщили, что лейтенант Линь взята в заложники. «Отпустите меня!» — умолила Люлили японских солдат-охранников, надзирателей. Такая реакция была вполне предсказуема. «Не положено! Вы находитесь под защитой нашей армии!» Ответ солдат, ответственных за охрану, тоже был ожидаемым. «Но если я не пойду, тогда Линьдзе...» Тот факт, что Лю -Лей -Лей потеряла самообладание, можно было понять из того, что она в разговоре с японскими солдатами использовала уменьшительно-ласкательное обращение линь используемое лишь в личных разговорах между ними двумя. Поэтому было естественно, что некоторые солдаты задачно наклонили голову, спрашивая, кто такая "линдзе". «Лейтенант Лю, даже если вы пойдете, вероятность того, что лейтенанта Линь отпустят слишком мала. Если вы пойдете туда, это лишь приблизит тот момент, когда она будет убита за ненадобностью». Однако лю ли утратила способность здравомыслить до такой степени, что не могла понять эти доводы. На что тогда делать?» Она посмотрела по сторонам с мольбой о помощи в глазах. Но никто не среагировал на этот ее взгляд. Не откликнулись ни обычные солдаты, ни волшебники. «Ниссан, ты не можешь что-нибудь сделать?» ли повесила голову и выглядела так, будто заплачет в любой момент. Глядя на это, Акана спросила этого у Масаки таким голосом, будто сама тоже скоро заплачет. Этот голос Акана и этот вызывающий жалость вид Лилии -ли -ли, тронули сердце Масаки. «Извини, Акана». Однако он не мог пообещать то, чего не сможет сделать. «Я понятия не имею, почему он объявился не на базе, а в аптеке в черте города, и с какой целью взял командир олень в заложники. Но есть кое-что, что я знаю точно. Конечная цель Луганху – это лейтенант Лю. А раз это так, то даже речи быть не может о том, чтобы вывести лейтенанта Лю с базы, а также о том, чтобы я отделялся от нее. Акана продолжала смотреть на Масаки, но не могла ничего сказать. Масаки прикусил губу и отвел свои глаза от этого взгляда Аканы. Здесь возникла дилемма. Как Масаки и сказал, было совершенно очевидно, что конечной целью Луганху является убийство Люлилей, но при этом японская армия не могла просто наблюдать за убийством лейтенанта Линь и ничего не предпринимать. Они еще не знали, что лейтенант Линь – шпион Нового Советского Союза. Для Японии лейтенант Линь была беженцем, которого необходимо защищать. Также через мониторинг жизненных показателей было известно, что прикрепленные к лейтенанту линии охранники надзиратели уже были убиты, и сложившейся ситуации было очевидно, что это было дело рук Луганху или его подчиненных. Как с точки зрения общественной безопасности, так и с точки зрения сохранения чести, Луганху был таким противником, которого нельзя было оставить без внимания. Вопрос был в том, сколько людей нужно отправить. Можно ли будет схватить Луганху, если отправить людей прямо сейчас? Была вероятность того, что Луганху, используя себя как приманку, пытается уменьшить количество солдат на базе, чтобы ослабить ее обороноспособность перед атакой злоумышленников. Если опасаться этого, то следует избегать отправки большого количества людей за Луганху, однако их противник боевой волшебник, считающийся одним из сильнейших в мире бойцов ближнего боя. Кроме того, он владеет техникой стальной цигун, позволяющей ему отражать выстрелы из огнестрельного оружия. Это не тот противник, которого можно остановить малым количеством людей. Малые силы отправлять было нельзя, а мобилизация большого количества людей вызывала опасения. Они попали в тупиковую ситуацию и не могли решиться сделать свой ход. Выход из этой ситуации таился в случайно оказавшихся рядом помощниках.